Глава 26. Соблазнение знаков зодиака. О том, как влюбить в себя мужчину в зависимости от его знака зодиака, а также о том, что мужчины-овны ценят импульсивность, тельцы – верность, близнецы – интеллект, раки – семью, львы – комплименты, девы – аккуратность, весы – доброту, скорпионы – секс, стрельцы – свободу, козероги – амбиции, водолеи – независимость, а рыбы – сексуальную инициативу. Когда мне очень захотелось соблазнить первого симпатичного блондина нашего факультета, мне попалась на глаза книжка американского астролога Джоанны Кей, которая так мне понравилась в то время, что случись пожар, я бы в первую очередь вынесла из горящего дома именно ее. С тех самых пор я навсегда запомнила, в чем состоит разница между мужчинами разных знаков и способами их очарования. Несмотря на то, что сегодня астрологические прогнозы кажутся мне менее убедительными, а количество классификационных систем мужчин существенно возросло.